Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Анна Старобинец. Хроники пепельной весны. Магма-ведьм. Читают Григорий Перель. Глава 1 Кай взял в руки уголек курицу и попытался сосредоточиться. Младенцы орали надсадные непрерывно. Даже если один ненадолго смолкал, захлебнувшись собственным криком, вопли другого становились еще пронзительней, словно он пытался голосить сразу за двоих. Мать качала обоих на руках и тихо напевала какую-то заунывную песню, а может, просто скулила. Кай нагнулся и нарисовал большой черный круг на каменном полу церкви. Снова сверился с книгой и прочертил угольком вертикальную линию, разделяя окружность на две равные половины. Он впервые проводил ритуал. Все близнецы за время его службы в кальдерской церкви рождались мертвыми и не нуждались в обряде, но чувствовал себя довольно уверенно. «Магма-ведьм» была снабжена весьма подробной инструкцией, а также наглядными иллюстрациями. Он взял в руки священный плод и поместил в центр круга. Плод был, конечно, не натуральный, Примитивная реплика из обожженной глины с нарочно отколотым с одной стороны кусочком и торчащей из верхушки вязальной спицы, имитирующей плодоножку. Кай сам его изготовил и осветил. «Положи их в круг», — повелел он женщине. «Одного на левую половину, другого на правую». «Как мне знать, который из младенцев должен быть слева, а какой справа?» Голос ее дрожал. «Клади как хочешь, это неважно». «Мне страшно, святой отец». «Чего ты боишься, мария дочь Инги? Я боюсь, что положу малышей неправильные и Господь наш Джи из-за меня их перепутает. Кай улыбнулся. Так не бывает. Господь никого не путает. Женщина шмыгнула носом и положила орущих младенцев в круг. После того, как мать разместит новорожденных близнецов должным образом, служителю церкви полагается вопросить об их истинной природе того, кто знает ответы на все вопросы. Вопросив, служитель должен взяться за плодоножку пальцами правой руки и придать священному плоду вращение, закрутив его со всей силой, какую даст ему на это благое дело Господь наш Джи. Тот младенец, к которому ближе окажется священная выемка плода, признается зачатым от сатанинского семени и лишенным души, ибо таков ответ Господа. Тот, к которому плод развернется целым и гладким боком, признается наделенным душой и зачатым от семени человечьего, ибо таков ответ Господа. О Господь, ответь! «В ком дьяволово семя, а в ком человеческое!» Перекрикивая вопли младенцев, вопросил Кай, после чего взялся за спицу правой рукой и крутанул священный плод так сильно, как только мог. Когда глиняное яблоко остановилось, и великий Джи указал на того, в ком проросло семя дьяволова, Диакон Кай позволил матери поцеловать дитя на прощание, хотя это было не принято.